Глава 12. Практические вопросы. 1. Как выбрать психотерапевта? Человеческой психикой занимаются специалисты стольких разных профессий, что среднему гражданину трудно в них разобраться. С другой стороны, представителям этих профессий не нравится, когда их смешивают. Особенно важно отличать друг от друга разные специальности – если вы намерены обратиться к кому-нибудь за советом или лечением. Слово «психиатр» первоначально означало доктора, специализировавшегося на психических больных. Теперь психиатром называют доктора, который не только лечит неврозы, психозы и эмоциональное расстройство, но и пытается их предупредить. Он пытается помочь людям лучше судить о вещах, и советы его часто основываются на его опыте обращения с другими людьми. на знакомстве с их чувствами к самим себе, к окружающему миру и к человеческой среде, в которой они живут. Психиатр непременно должен иметь врачебный диплом. Если он не имеет медицинского образования, он также не может быть психиатром, как не может производить операции на мозге. Окончив высшее медицинское учебное заведение, изучающий психиатрию проходит обязательную практику, в течение которой он может, например, принимать роды, удалять миндалины и аппендиксы и производить вскрытие трупов. Или же он может избрать другое направление практики и сосредоточиться на внутренних болезнях, например, диабете, сердечных болезнях, язве желудка и гормональных расстройствах. Окончив практику, он переходит для дальнейшей подготовки в специальную учебную больницу, точно так же, как это делают его коллеги, желающие стать хирургами, специалистами по сердечным болезням и так далее. Завершив этот подготовительный период, он может приступить к частной практике. Однако, если он хочет быть признанным в качестве специалиста представителями медицинской профессии, он должен продолжить свое специализированное обучение по крайней мере в течение дальнейших пяти лет после завершения обязательной практики. После этого он имеет право подвергнуться суровому экзамену – устному, письменному и практическому, принимаемому группой старших опытных специалистов. Если он выдержит экзамен, он получает диплом американской коллегии. Этот диплом не следует смешивать с дипломом национальной коллегии, подтверждающим всего лишь его право заниматься медицинской практикой. Итак, после завершения практики психиатр должен учиться еще пять лет, чтобы иметь право держать экзамен, назначаемый американской коллегией психиатрии и невропатологии. Если его старшие коллеги сочтут, что он выдержал этот экзамен, то он признается представителями медицинской профессии в качестве компетентного психиатра. Есть небольшое число квалифицированных психиатров, не нашедших нужным держать экзамен. Но для непосвященного единственный способ убедиться в том, что психиатр знает свое дело – если только он не рекомендован другим заслуживающим доверия докторам, состоит в проверке, что у него имеется диплом американской коллегии психиатрии и невропатологии. Нет закона, запрещающего любому доктору называть себя психиатром, но лучший способ убедить в этом медиков заключается в том, чтобы готовиться к экзамену коллегии и успешно его выдержать. Невропатолог также должен иметь врачебный диплом. В то время как психиатр специализируется в области психических болезней, то есть оказывает помощь людям с расстроенными суждениями или нарушенной эмоциональной устойчивостью, невропатолог специализируется в области болезней головного и спинного мозга и нервных волокон. Многие психиатры являются также компетентными невропатологами и наоборот. Обе специальности связаны между собой, как это видно из номинования экзаменационной коллегии. По итогам экзамена доктору может быть присвоена любая из этих квалификаций или обе вместе. Врача, практикующего в обеих областях, иногда называют нейропсихиатром. Некоторые психиатры полагают, впрочем, что психика, во всяком случае с точки зрения практической медицины, больше связана с железами внутренней секреции, чем с мозгом. Поэтому они избирают в качестве дополнительной специальности не невропатологию, а эндокринологию. Психоаналитик, как уже было сказано, это психиатр, специализирующийся в особом виде лечения, называемом психоанализом. Чтобы стать психоаналитиком, психиатр должен получить дополнительную специальную подготовку после нескольких лет психиатрической. Для этого он посещает психоаналитический институт, где учится под руководством группы опытных аналитиков. Чтобы получить профессиональное признание, аналитик должен подвергнуться анализу и сам. Итак, прежде чем доктор будет допущен к проведению психоанализа, он должен после обязательной практики готовиться к этому в течение 6-8 лет. Есть небольшая группа психоаналитиков, составляющая исключение из этого правила, и значительная часть их имеет высокую квалификацию. Это так называемые непрофессиональные аналитики. У них нет врачебных дипломов. Прежде чем они были допущены в психоаналитический институт, были тщательно проверены их умственные способности, откровенность, честность, образование, эмоциональная устойчивость и понимание человеческой природы. Большая часть непрофессиональных аналитиков получила подготовку в прошедшем периоде, поскольку в настоящее время американские психоаналитические институты принимают для обучения специальности аналитика лишь дипломированных докторов. Разумеется, в этих институтах обучается множество социальных работников, сестер, психологов, учителей, юристов, священников и других людей, сталкивающихся в своей работе с человеческими проблемами. Их поощряют заниматься этим, но профессионалы не признают за такими непосвященными право проводить на практике психоанализ других людей. Много лет назад Британская медицинская ассоциация провела исследование различных значений, в которых употребляется термин «психоаналитик». Официальное заключение по этому поводу было следующее. Среди медиков и в непрофессиональной публике наблюдается склонность применять термин «психоанализ» в очень неопределенном и широком смысле. Этот термин можно закономерно употреблять лишь в отношении метода, развитого Фрейдом, и теории, возникших из применения этого метода. Следовательно, психоаналитик – это лицо, применяющее технику Фрейда. Всякий же, кто этой техникой не пользуется, не должен называться психоаналитиком, какие бы методы он ни применял. В соответствии с этим определением и во избежание смешения понятий, термин «психоаналитик» в его правильном значении должен быть сохранен за членами Международной психоаналитической ассоциации. Доктора и психотерапевты без медицинского образования, следующие теории Юнга и Хорни, также обязаны проходить длительную и суровую подготовку в соответствующих научных школах, прежде чем за ними признается право применять эти виды анализа на практике. Транзактный анализ еще слишком молод, чтобы сравниться с психоанализом в критериях подготовки, но по мере распространения этого метода Требования, предъявляемые при избрании в клинические члены Ассоциации транзактного анализа, становятся строже. Психолог – это исследователь человеческой психики, не являющийся доктором. В то время как психиатр имеет врачебный диплом, психолог имеет степень магистра искусств или доктора философии. Есть небольшое число психиатров с врачебными дипломами, являющихся также квалифицированными психологами, имеющих вдобавок степень доктора философии. Психология делится на ряд отраслей. После окончания колледжа психолог избирает специальную область изучения для получения степени магистра искусств или доктора философии. Психометрист – это психолог, специализирующийся на измерениях психических способностей. Психометристов специально готовят для выполнения тестов, например, тестов по оценке интеллекта, профессиональных тестов. Психолог-физиолог интересуется связями между психикой, мозгом, глазами, ушами и другими органами. Социальные психологи занимаются отношениями между людьми, как в больших группах, например, общинах, так и в малых. Психологи, занимающиеся психотерапией, называются клиническими психологами. Небольшое число клинических психологов было в прошлом принято в психоаналитические институты, и они стали психоаналитиками. Но теперь это в Америке невозможно, во всяком случае при посредстве Американской психоаналитической ассоциации. Вследствие этого психологи создали собственные психоаналитические ассоциации и стремятся поднять подготовку их членов до уровня Американской психоаналитической ассоциации. Психологи, надлежащим образом подготовленные для проведения психотерапии, Указано в этом качестве в справочнике Американской психологической ассоциации. Кроме того, во многих штатах существует бюро профессиональных стандартов, устанавливающие правила для психологов, желающих заниматься психотерапией. Лица, не удовлетворяющие этим требованиям, не имеют права называть себя психотерапевтами. В других штатах, однако, психологи не подлежат регистрации. и каждый желающий может вывесить неоновую рекламу, психолог, психоаналитик или брачный консультант. Это опасно для нуждающихся в помощи, поскольку шарлатаны могут ухудшить их состояние и выманить у них столько денег, что они уже не сумеют получить основательное лечение у специалиста, в котором нуждаются. Каждый нуждающийся в психотерапии или в психиатрической консультации должен быть уверен, что обращается к квалифицированному специалисту. Некоторые хорошо подготовленные социальные работники, психиатрические сестры, социологи и духовные лица занимаются психотерапией или дают консультации. Во многих штатах вся такая деятельность, выходящая за рамки советов, для них незаконна. если только они не работают под наблюдением квалифицированного психиатра. В большинстве случаев человеку, нуждающемуся не в совете, а в лечении, следует обращаться к представителям этих профессий лишь при условии, что психотерапевтом руководит опытный психиатр. Есть несколько способов проверить квалификацию человека, именующего себя или именуемого психиатром, клиническим психологом, психотерапевтом или психоаналитиком. Справочник Американской медицинской ассоциации, имеющейся в большей части общественных библиотек, содержит имена всех дипломированных докторов Соединенных Штатов и Канады, с указанием выдавшего диплом медицинского учебного заведения и специальности, если такова имеется, а также с указанием, имеет ли доктор диплом специальной коллегии. Ежегодный список действительных членов и членов Американской психиатрической ассоциации содержит фамилии всех докторов, входящих в эту ассоциацию, что почти исчерпывает всех докторов этой страны с психиатрической подготовкой, причем указывается, имеют ли они диплом американской коллегии психиатрии и невропатологии. Ассоциация ведет картотеку профессиональной квалификации всех ее членов, находящуюся в ведении секретаря-администратора. Кроме того, Американская психиатрическая ассоциация публикует с промежутками в несколько лет биографический справочник с фамилиями всех ее членов, содержащий полную информацию об их образовании и профессиональной подготовке. В настоящее время Американская психиатрическая ассоциация насчитывает 15 тысяч членов. Справочник медиков-специалистов содержит фамилии всех докторов, получивших дипломы всех американских специальных коллегий, в том числе хирургов, акушеров, психиатров и так далее. Каждый психиатр, выдержавший экзамен американской коллегии психиатрии и невропатологии, упоминается в этом справочнике с перечислением всевозможных профессиональных обществ, в которые он входит. Упоминание в этом справочнике служит гарантией подготовки и компетенции доктора. Те, кто в нем не упоминается, могут быть или не быть компетентны. Некоторые психиатры старшего возраста не подвергались экзаменам коллегий, и поэтому их фамилии в справочник не входят. Почти все квалифицированные психоаналитики нашей страны являются членами Американской психоаналитической ассоциации. В большей части крупных городов есть также группы обучающихся психоанализу молодых докторов, хотя и не входящих в национальную ассоциацию, но связанных с местным психоаналитическим институтом, признанным ассоциацией. Звание члена Американской психоаналитической ассоциации служит гарантией компетентности в этой области. Не являющиеся ее членами заслуживают доверия, если связаны с местным институтом. Если человек, называющий себя психоаналитиком, не принадлежит ни к местному институту, ни к национальной ассоциации. Это значит, что он либо порвал с ортодоксальным анализом, либо не получил ортодоксальной психоаналитической подготовки. Согласно справочнику Американской психоаналитической ассоциации, в настоящее время в нашей стране есть 1200 вполне подготовленных психоаналитиков, входящих в 26 местных психоаналитических обществ, с 20 утвержденными аналитическими институтами. Большинство психоаналитиков сосредоточено в больших городах, а в некоторых штатах их вовсе нет. Местный психоаналитический институт или общество, если таковые имеются, должны быть указаны в телефонной книге. Чтобы проверить квалификацию человека, называющего себя психоаналитиком, можно запросить правление Американской психоаналитической ассоциации. Если в местной библиотеке нет ни одного из указанных справочников, можно получить консультацию окружного медицинского общества, Медицинского общества штата или Американской медицинской ассоциации. Если вы пытаетесь найти психиатра или психоаналитика, то желтыми страницами телефонной книги следует пользоваться с осторожностью. В некоторых городах многие специалисты высокой квалификации, работающие в этих областях, намеренно не помещают свои имена в отделах под названием «психиатр» или «психоаналитик», чтобы избежать смешения с неквалифицированными людьми, некоторые из которых просто шарлатаны, претендующие на принадлежность к этим отраслям и вписывающие себя под этими заглавиями в телефонную книгу. Подлинных психиатров можно найти вместе с 1359 другими докторами и хирургами, в разделе «Доктора и хирурги с дипломом о медицинском образовании», также помещаемом на желтых страницах, а клинических психологов под заглавием «Психологи». В некоторых городах внесение в телефонную книгу свидетельствует о том, что психолог имеет разрешение штата заниматься клинической психологией. В штатах, где нет бюро профессиональных стандартов, очень трудно узнать, Обладает ли надлежащей квалификацией психолог, внесенный в телефонную книгу? Если какой-то из них не рекомендован заслуживающим доверия профессионалам, лучше всего запросить об этом Американскую психологическую ассоциацию. Любой психотерапевт, имеющий наружную неоновую рекламу, заведомо не обладает квалификацией. Подлинные специалисты в любой области медицины, хирургии или психотерапии придерживаются высоких этических правил и не нуждаются в рекламе. С помощью этих указаний каждый нуждающийся в квалифицированной помощи по вопросам личности или по эмоциональным проблемам сможет найти компетентного специалиста. Если домашний доктор искренне заинтересован в психическом здоровье своих пациентов, то его советы очень важны. Во многих городах есть также признанные психиатрические и психотерапевтические клиники, а также госпитали для ветеранов войны, куда можно обратиться за психиатрической помощью и советом. В каждой такой клинике охотно укажут фамилии частных психиатров, если вы полагаете, что нуждаетесь в более интенсивном лечении, чем может предоставить клиника. Местное информационное бюро докторов и хирургов, обычно указываемое под этим именем в телефонной книге, также охотно направит вас к психиатру, если он имеется в общине. В больших городах, где можно легко найти много квалифицированных докторов, не так уж важно, к какому именно доктору при равном опыте и квалификации обратиться. Вообще говоря, неразумно искать психиатрическое лечение, переходя от одного доктора к другому. Если вам указано или рекомендовано некоторое лечение, вы должны принять четкое решение и без промедления ему следовать. Если вы уже находитесь в руках квалифицированного психотерапевта, то, как правило, лучше сделать ваше отношение к доктору или критику доктора предметом лечения, нежели превращать их в оправдание отсрочки или перемены решения. Если, однако, вы испытываете прямую антипатию к первому доктору, к которому обратились, то вправе поискать другого. Точно так же, если лечение длится более двух лет и вы считаете, что состояние не улучшилось, вы вправе обратиться за консультацией к одному из старших психиатров общины, который оценит положение вещей. Все практикующие доктора, придерживающиеся этических принципов, охотно консультируются с квалифицированными коллегами, если возникает сомнение в эффективности лечения. и пациент не должен чувствовать себя нелояльным или виновным, если в итоге длительного и добросовестного испытания результаты лечения его не удовлетворяют, и он хочет узнать мнение другого опытного специалиста.